— сказала Урсула, сверля Страйка темными глазами. — Они пытаются достичь соглашения. Если разгорится новый скандал, это серьезно повлияет на решение вопроса о размере ее содержания. Так что будьте любезны соблюдать конфиденциальность. Вкратчиво улыбаясь, Страйк обратился к Тензи. — Значит, у вас с Лулой Лендри была точка соприкосновения, миссис Бестиги. Ваш зять работает вместе с Джоном. «Об этом никто не вспоминал», — со скучающим видом сказала она. Официант принял у них заказ. Дождавшись, когда он отойдет, Страйк достал блокнот и ручку. «Это еще зачем?» — встрепенулась Тензи, охваченная внезапной паникой. «Никаких записей. Джон!» — воззвала она к Бристу, который с виноватым, растерянным видом повернулся к Страйку. «Вы не могли бы просто выслушать, Корморан, и обойтись без этого?» Нет проблем. С легкостью откликнулся Страйк и достал из кармана мобильный, убрав блокнот и ручку. Миссис Бестиги. Можете называть меня Тензи, сказала она, будто эта уступка компенсировала ее вето на блокнот. Большое спасибо. С едва уловимой иронией проговорил Страйк. Насколько близко вы знали Лулу? Я ее практически не знала. Она прожила в одном доме с нами всего три месяца. Так только. Здравствуйте. Хорошая погода. Мы были ей неинтересны. Она предпочитала более хиповую компанию. Честно говоря, от нее были одни неудобства. У дверей вечно толпились папарацию. чтобы дойти до спортзала, мне и то приходилось подкрашиваться. Разве в доме нет своего спортзала? – спросил Страйк. Я хожу на пилаты с Клинси Пар. Нетерпеливо бросила Тензи. «Вы прямо как Фредди. Он постоянно меня упрекал, что я не пользуюсь возможностями, которые есть прямо в доме». «А насколько хорошо Фредди был знаком с Лулой?» «Едва-едва. Но не потому, что он к этому не стремился. Он был одержим идеей сделать из нее актрису. Постоянно приглашал к нам в гости. А она ни в какую. В ее последний уикенд он даже увязался за ней к Дике Карбери, пока мы с Урсулой были в отъезде». «Я этого не знал», — с ошарашенным видом признался Бристоу. Страйк перехватил мимолетную смешку, адресованную Урсулой сестре. У него сложилось впечатление, что она, как заговорщица, все время искала взгляда Тензи, но та не реагировала. «Я и сама тогда не знала», — обратила Стензи к Бристоу. «Да». Фредди буквально напросился к Дике. Там собиралась целая компания. Лула, Эван Дафилд, Сера Портер. Те, кто нынче в тренде, сплошь наркоманы, любимцы бульварной прессы. Фредди, наверное, был там как бельмо на глазу. «Я понимаю, он не намного старше Дики, но выглядит древним стариком», — Желчно добавила она. «Что ваш муж рассказывал про тот уикенд?» «Ничего. Я много позже узнал. Дикий проболтался. Уверена, Фредди специально туда поехал, чтобы обхаживать Лулу». «Вы хотите сказать, — уточнил Страйк, — что он интересовался ею как женщиной? Или...» «О, да, еще как. Он всегда предпочитал темнокожих девушек блондинкам. А больше всего он любит заманивать свои фильмы разных знаменитостей». Режиссеры просто стонут, когда он навязывает им очередную звезду, лишь бы привлечь внимание прессы. «Я уверена, что он предлагал этой модельке роль, и ничуть бы не удивилась», — добавила Тензи с неожиданной проницательностью. «Но, думаю, он свести в одном проекте Лулу и Диби Макка». «Вообразите, какой поднялся бы ажиотаж! Ведь каждый из этих двоих раскручен до предела!» «У Фредди чутье на такие штуки». «Он обожает шумиху во всем, что касается его фильмов, но сам терпеть не может публичности». «Он знает Деби Макка». «Вполне мог с ним познакомиться уже после того, как мы расстались. До смерти Лулы он с Макком не встречался». «Бог мой!» «Фредди прыгал от радости, когда узнал, что Мак поселится в нашем доме. Сразу придумал, как предложит ему роль». «Какую именно?» «Понятия не имею», — раздраженно бросила Тензи. Не все ли равно. Мак пользуется огромной популярностью. Фредди не собирался упускать такой шанс. Ему важно было заручиться согласием Макка, а роль можно дописать в любой момент. Уж Фредди бы его дожал. Вплоть до того, что приплел бы свою цветную бабку. В голосе Тензи зазвенело презрение. Он каждый раз это делает, когда знакомится с чернокожими знаменитостями. Говорит, что сам на четверть малаяц. «Фредди ни перед чем не останавливается». «Он действительно на четверть малаец? – спросил Страйк. У нее вырвался извительный смешок. «Не могу судить. Я ведь не имела чести знать его дедушек и бабушек. Ему самому сто лет. Но там, где пахнет деньгами, он вам что угодно наболтает». «А вы не знаете, он делал конкретные предложения Лули и Макку». «Не сомневаюсь, что Лула была бы счастлива сниматься в кино. Эти модельки спят и видят доказать, что способны не только таращиться в объектив. А никаких контрактов она не подписывала. Правильно я понимаю, Джон?» «Насколько мне известно, нет», — сказал Бристол. «Хотя, нет, это другое. Пробормотал он, покрываясь красными пятнами».